Взгляд вперед. Удивительно, но факт, информация о нашем будущем частично заложена в наших целях, в том, что нас привлекает, в тех принципах и жизненных установках, с которыми мы живем. Вы можете спросить, интересно, а как определить, подходят ли нам наши цели и установки? Действительно ли это то будущее, которого мы достойны? Часто бывает так, что цели наши неплохие и заслуживают уважения, Но для нас они могут, например, оказаться чрезмерно большим скачком вперед или шагом назад в нашем развитии. Если это так, то такие цели не принесут нам ни сил, ни понимания, ни вдохновения. Такой разрыв может привести нас к тому, что мы потеряем возможность найти себя. Мы не сможем идти вперед в своем внутреннем развитии и не сможем обрести удовлетворенность, избавиться от страха перед новым и неизвестным. Научиться определять и ставить правильные цели очень важно, Сила правильно поставленной цели обладает удивительным свойством. Она дает нам непосредственный опыт, реальное ощущение себя в будущем. Это ощущение, пусть на короткий срок, но дает нам возможность пожить в том новом, уже более совершенном самом себе. Тогда мы сможем вполне реально проверить и прочувствовать, нравится ли нам это новое состояние или нет. Эти новые, полученные внутренние переживания и эмоции – помогут нам уже сегодня избавиться от многих сомнений и убедиться в верности или неверности выбранного нами пути. Ключевой момент в определении правильности нашей цели кроется в том, чтобы прочувствовать, принесет ли нам это новое ощущение себя в будущем чувство счастья и удовлетворенности, или наоборот отсутствие эмоций или незначительности и глубины. Если так, то это верный признак того, что нам стоит пересмотреть свои цели. Без преувеличения можно сказать, что прочувствованный таким образом опыт будущего может дать нам все. Мы можем получить веру и реальное подтверждение того, что этот путь приведет нас к себе, что трудности можно будет пережить, что нам ни в коем случае не нужно никуда сворачивать и проявлять малодушие. И это особенно важно, когда мы переживаем тяжелые времена, пытаясь достичь своих целей. Заглядывая таким образом вперед, Мы можем обрести истинную эмоцию, свой внутренний мир и все дальнейшие перспективы с ним связанные. Если это так, то это значит, что это будущее является частью нас самих. Конечно, полученная в такие моменты эмоция не будет продолжительной, потому что она еще не результат. Она станет продолжительной только тогда, когда мы осуществим ее в жизни, но ценность ее в том, чтобы дать нам возможность сравнить ее с тем, что мы имеем прямо сейчас. а также дать понимание того, насколько мы будем удовлетворены, если данная эмоция станет непрерывной. Неправильно же выбранная цель лишит нас возможности испытать это состояние в будущем. И доказательством того, что наша цель выбрана неверно, мы увидим в том, что на каждом шагу мы будем встречать огромное количество препятствий, и самым значительным и труднопреодолимым из них будут наши сомнения. Переживание будущего позволит нам сформировать собственную систему ценностей и, используя ее в своей практике, совершать правильные действия. Мы сможем обрести самое главное – возможность быть самим собой, быть личностью, индивидуальностью, познать свои качества и качества окружающего нас мира.